Глава десятая. Я стояла напротив довольного Ромова, который выгнал машину из гаража, но отказался куда-либо и сжать. «Буду ночевать на диване», – произнес он. «Я тебя не приглашала», – припечатала, преградив проход в дом. «Да брось», – отмахнулся Андрей. «Неужели ты отпустишь побитого меня в неизвестном направлении?» Мои брови медленно поползли вверх, а мужчина выругался. «Могла бы сделать вид, что переживаешь», – пробурчал он. Я буду спать в гостиной на диване, непреклонно заявил мужчина и решительно зашагал по дорожке. И вот как с ним после этого в одной команде работать. Носки за собой стираешь сам, еду готовишь сам, не отсвечиваешь, мне не мешаешь. Перечислила правила, пропуская одного наглого и очень самоуверенного мага в дом. И когда он только успел таким стать, неужто слишком сильно по голове получил. Ромову дважды повторять не пришлось. Он с широченной довольной улыбкой протиснулся мимо меня. Потом Замир наклонился и Ромов. Некромантов в лоб не целуют. Я даже ногами затопал от злости. А куда целуют? Не унывал этот гад. Никуда. Какая досада, вздохнул. Надо менять мне эти устои. Нет, если так и дальше будет продолжаться, он будет спать на улице. На вот этом самом крыльце. Но Андрей быстро прошёл в домик, разулся и уточнил, может ли занять ванную комнату. Иди уже, махнула на него рукой. Я тогда в баню пойду. А она у тебя есть? Он даже замер и резко повернулся. У меня есть всё и даже больше, гордо выпятила подбородок. Тогда я лучше в баню. Оценив в очередной раз внешний вид мужчины, согласно кивнула. Вот кого действительно нужно отмыть. Сейчас затоплю, только полотенце тебе дам. Что ж, гостей я не ждала, да и никогда не звала, поэтому высшему магу досталось кристальное бельё узорчатое. Кристально-белое узорчатое полотенце, которое некогда было даже заговорено, исключительно на чистоту и здоровье кожи. Надеюсь, хоть синяки и садина уйдут. А тому уж, как говорится, своими силами лечить будем. Банька затопилась быстро. За это время Андрей успел и страдаться, на ужин приготовил. Нет, а он как хотел. Я сразу предупредила, что он готовит сам. Но ну, не уточнила, что ещё и на меня. А чего так косо смотреть в мою сторону? Мы не романты, подобных взглядов не любим. Мыло, шампунь и мочалку найдёшь в предбаннике, произнесла, смотря вслед удаляющемуся мужчине. Если через полчаса не вернёшься, то что? Он даже повернул голову, останавливаясь, и кинул заинтересованный взгляд через плечо. Спать останешься там, пожала плечами. И в кого ты такая вредная? возмутился Ромов. В родителей. Вот уж где гремучая смесь, а не отдельно друг от друга два невыносимых человека. Со всеми спорят, доказывая свою правоту, ругаются, а уж разгон от нормального состояния до злого происходит за считанные секунды. Но в семье, дома они никогда не ссорились. Вот такой парадокс. Живут душа в душу, много смеются и безумно друг друга любят. Андрей ушел, плотно закрыв за собой дверь предбанника. А я поплелась в гостиную, где раздвинула диван, на котором никто еще не спал. Что было до моего приезда сюда, не знаю. Я говорю о себе и о том времени, сколько здесь живу. Не нужно этот дом показывать Вадиму и Борису, решила вслух, заправляя диван и бросая на него подушку. А то места всем у меня не хватит. Быстро перекусив и заварив ароматный древесной чай, достала мёд и хлеб, который был привезён Ромовым. После баньки самое то. Но Андрей решил либо стереть с себя кожу, либо упариться до смерти, потому что через полчаса он не пришёл, и через 40 минут тоже. И я не волновалась, нет. Не сколечки. Но проверить мужчину пошла. Вот спать мне не даёт, возмущалась. Я тоже хочу попасть в баню. В предбаннике было пусто, только грязные вещи комком лежали у двери. Их стирать и чинить уже не было смысла, только выбросить. Ткань после встречи с заклинаниями местами прогорела, образуя дыры. Многое провалось не только по шву, но и где придётся. И, конечно, отстирать кровь в том количестве, в котором она была, было сложно, а может даже нереально. Андрей, громко пару раз стукнула в дверь кулаком. Живой? Но этот гад молчал. Да что ж тебе? Я разозлилась, честно. Дверь открыла быстро, не боясь увидеть что-то непристойное. И знаете что? Этот несносный Макс спал. На бёдрах ромово было полотенце, и он явно уже собирался выходить в предбанник, прежде чем уселся на лавку. Похоже, там он окончательно и расслабился. Вон голова висит, Руки на груди сложены, дыхание спокойное. "Знаешь, Андрей", проговорила я, видя, как мужчина дёрнулся и приоткрыл глаза. "Это первый и последний раз, когда ты у меня ночуешь". "Не зарекайся", произнёс он, поднимаясь. М-м, пошла Кая на свежий воздух. Уж больно много оголённых частей тела было пред моим лицом, довольно красивого и рельефного тела. Выйдя на улицу, я застыла в одном положении, анализируя то, что мне вольно успела разглядеть. Безумно красивые руки меня, конечно, поразили. Да не только они. Вот только... А ну, замри! В предбанник я вошла второй раз без особого стеснения. Мужчина как раз успел натянуть штаны и замер напротив меня с футболкой в руках. «Зиночка?» Но меня сейчас мало что волновало, кроме одного. «Повернись!» — потребовала, рассматривая кубики пресса, бока, мощную спину. «Ага, вот значит как!» «Что?» — не понял Андрей или и сделал вид, что не понял. «А то!» — сложила руки на груди. Кто ты и почему все раны так быстро затянулись? Только быстро отвечай, пока я сама не вспомнила. Но Андрей молчал, а потом и вовсе надел на себя футболку. Ну, от нетерпения я готова была прыгать и топать. Баранки гну, передразнил меня командир нашей тринадцатой команды. Подумай сама, а утром мне скажешь. Он подошёл, отодвинул меня и приспокойно поплёлся в сторону дома. Да что ж вы все такие загадочные? Со злости стукнула кулаком об стену и сожгла испорченные вещи, исключительно для того, чтобы успокоиться. Когда вернулась в дом, том Ромов уже крепко спал на заранее подготовленном ложе, и плевать он хотел на мои думы. Но я-то ещё заноза. Я-то подумаю, но потом будет много вопросов к этой тринадцатой команде. Что мы имеем? О, выходит просто удивительная картина. Из нас четверых я Некромант, работающий на головной центр, который за всеми следит. Вадим – бывший отравитель, но по совместительству просто чудеснейший лекарь. Борис – просто огневик. Да только буквально сегодня он предстал передо мной в виде довольно жутком. Он и выше стал, и шире, а силы-то сколько в нем оказалось. Стандартный огневик, по крайней мере, те, с кем успела поучиться и поработать, в подметке не годились Корнееву. И последняя темная лошадка Ромов. Если я думала, что он просто выдающийся маг, который умеет и может командовать, контролировать и направлять других, то сильно ошибалась. Нет-нет. Он также хранит какую-то тайну. Вот интересно, Данилин сразу посидеет или нет, когда узнает, с кем ему приходится работать. Естественно, ни в какую баню я не пошла. Подхватила вещи, поплелась в душ, чтобы встать под воду и закрыть глаза. Голова думала быстро, мозг хаотично вспоминал особенности нашего босса и его странности. Итак, он втягивает воздух носом. Быстрый, выносливый, умеет анализировать, не спешит нападать на врага, чувствует его, присматривается. Его глаза иногда недобро сверкают, даже в темноте. Он умеет одним только взглядом отпугивать людей. И на нем все заживает буквально за несколько часов. «Он не человек!» — вынесла вердикт и покачала головой. «Ай да команда! Ай да сборище!» Рассмеявшись, вышла из душа и быстро переоделась в чистые вещи. Головомойку спящему на диване мужчине устрою завтра, а сейчас — спать. Проходя мимо дивана, на котором крепко и безмятежно спал Ромов, только головой покачала. Пожалуй, его стоит опасаться, такой и убить может. Уснула я быстро, но спала плохо. Помимо прочих проблем, что окружили нас плотным кольцом, пойди и разбери теперь, как работать в таких условиях. Ромов встал утром рано, судя по запахам, он готовил завтрак на нас обоих. И минуточку через полчаса этот самый завтрак принёс мне в комнату на подносе. Подъём, вставай. В этом весь Андрей. Вроде пытается что-то красивое сделать, но как рот откроет, сразу командовать начинает. "Доброе", пробурчала в ответ. "Встаю". Но вместо этого принялась завтракать под внимательным взглядом мужчины. Он, видимо, ожидал от меня допроса. Но его не последовало ни во время завтрака, ни после. Ты на своём ходу, я на своём, потребовала я через полчаса, когда мы уже стояли на улице. Я запирала ворота, Андрей за мной пристально наблюдал. Так и будешь молчать? уточнил он. А что тебе сказать? уточнила. Если ты про свою тайну, так пусть она ею и будет. Брови мужчины полезли вверх, а я села на мото и надела шлем. Новый рабочий день мог принести массу интересного. Не стоит расслабляться. Пострадать и подумать я смогу потом, а сейчас самое время ехать в службу контроля. Интересно, а выбывшие группы уже пришли в себя? Андрей на своём большом автомобиле обогнал меня через некоторое время, явно желая приехать первым. Доряди бога, кто бы стал спорить. Я даже отстала, но исключительно для того, чтобы заехать в почтовое отделение, которое только открыло свои двери для посетителей. Мне не нужно было стоять в очереди, скандалить и спрашивать, почему среди всех сотрудников работает только один. Мы с этой грузной женщиной встретились взглядами сразу. После я прошла к небольшим ячейкам, одна из которых была зарезервирована на моё имя. Достав ключик, открыла дверцу, собрала несколько писем, которые пришли на моё имя. Они не имели обратного адреса, за исключением одного. Его я вскрыла сразу, как только вышла на улицу. Зиночка родная, ты почему нам не звонишь и не пишешь? Понимаем, новая работа требует большой концентрации и силы внимания, но родителей забывать не нужно. Помни о том, что правильное питание залог хорошего здоровья. Вот нам нравятся пельмени. Уверена, в твоём городе есть места, где их готовят. Не поленись, найди такое заведение, сядь за столик и закажи моё фирменное блюдо. С любовью, мама. Это фиаско, товарищи, потому что этим письмом мне сказали всё. Во-первых, мама не поздоровалась. Значит, вокруг её правления что-то происходит. Кто-то, вероятно, даже прочитал это послание, но вряд ли понял всей сути. Пельменная, значит, «Ладно, найдем ее». До работы доехала быстро, но в кабинет вошла в числе последних, а все потому, что долго читала другие два письма. Одно пришло от головного управления, в котором интересовались моей службой, а второе от начальника, который написал такое же незамысловатое послание, как и родители. Он меня хвалил, рассказывал, какая я умная и внимательная девочка, поэтому должна быть аккуратной, желал удачи, сил, здоровья и терпения. И ни слова об отчете. «Хорошо». Его не будет, мне же легче. А тот, кто его с таким нетерпением ждет, не дождется. Круг подозреваемый стал сокращаться. Теперь я не одна, это радует, но вопросов меньше не остановится. Это хуже. «Зиночка», — пропел Борис, — «а чего ты так долго?» Пробки отозвалась, смотря впереди себя и продолжая думать. Мысли прыгали в хаотичном порядке, что мне сильно не нравилось. «Как себя чувствуют первая и седьмая команды?» — спросила у Андрея, который что-то читал. Вы здравили. Завтрешнего дня выходят на службу. Он поднял на меня взгляд. Хочешь с ними познакомиться? Ещё как. И ещё один день будет незабываемым.